Недовольный осел У огородника какого-то осел, Как все ослы сонливый и ленивый, И вместе с тем, не в меру прихотливый, С судьбой такую речь завел. О всемогущее. Чем мог я провиниться, Что поместила ты меня на огород? Здесь и петух позднее меня встает, Хотя по вечерам и ранее ложится. «И веришь ли? Зачем тревожить так мой сон, чтоб овощи таскать на рынок для продажи? Нет, участи моей не сыщешь в мире гаже». Судьбу разжалобил ослиный плач и стон. Она к кожевнику его переселила и думала, что там дела с ним завершила. Но вскоре запах кож и их солидный вес пришлись не понутру назойливой скотине, И жалобы я осел опять к судьбе полез. «Ах, как жалею я о первом господине!» В слезах он говорил. «Там все же мне порой капустки, лист другой с седла стянуть тихонько удавалось. Обитым быть едва раз в день случалось, А здесь поживы никакой. И сплюхать я теперь и беззаботно, Зато уж бьют меня бесчетно». Тут вновь судьба. — услышала осла, — и к печнику попал он в услужение. Но и неделя не прошла, как стал уж он просить иного назначения, но гневно молвила судьба на этот раз. — С тобой, глупец, мне некогда возиться. Довольных в мире нет из вас. Изволь же с участью безропотно мириться. В словах судьбы мне слышится совет не для одних, а слов полезный. Сознайся сам, читатель мой любезный, что хорошо везде, где нас с тобою нет.